Тронул веревку, стал раскручивать ворот И ворот заскрепел, точно старый флюгер Долго ржавевший в безветрии Слышишь? Разбудили колодец, и он запел Я сам зачерпну воды, тебе это не под силу Медленно вытащил я полное ведро И надежно поставил его на каменный край колодца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 Но они уже сами не понимают, чего ищут Поэтому они не знают покоя И бросаются то в одну сторону, то в другую И все напрасно Они выращивают в одном саду 5000 роз И не находят того, чего ищут Не находят А ведь то, чего они ищут Можно найти в одной единственной розе В глотке воды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 Ты несправедлив, дружок Я ведь никогда не умел рисовать Разве только удавов снаружи и изнутри Ну ничего, дети и так поймут И я нарисовал мордник для барашка Я отдал рисунок маленькому принцу И сердце у меня сжалось Ты что-то задумал и не говоришь мне Знаешь...